Глава пятая. Холодный дождь пополам с мокрым снегом падал с серых, затянутых унылыми тучами небес, превращая дорогу в раскисшую ледяную грязь с колдобинами, стремительно наполнявшимися мутной водой. В такую погоду хозяин собаку из дома не выгонит, пусть даже эта собака уже старая и немощна, пожалеет. Данте же стоял под этим дождем с непокрытой головой, без куртки, И смотрел туда, где чернела зубчатая кромка елового леса. Одинокая мрачноватая фигура на фоне серой пелены последнего, по-видимому, в этом году по-настоящему сильного осеннего ливня. Распущенные волосы намокли и прилипли к когда-то темно-серой, а сейчас почти черной рубашке, занавесили лицо сосульками прядей. Он стоял ко мне в полоборота и, казалось, не замечал вообще ничего вокруг, только он и холодный ливень, ольющийся с небес, совершенно один. В груди у меня нехорошо так заныло. Висевшая на перевязи левая рука стрельнула острой болью. Раньше я винила его в том, что он отказался от меня ради долга, в том, что для него нет ничего важнее на этом свете, чем быть ведущим крыла, защитником Андариона, не имеющего ни имени, ни лица, ни сердца без права на любовь и привязанность. Но сейчас сейчас я особенно остро ощутила его одиночество в этом мире. Когда нет никого, к кому можно было бы прийти, когда весь окружающий мир рушится на куски, когда некому облегчить твою ношу и утишить боль от ран, когда везде и всюду только сам, потому что никто больше не справится. И если честно, не позволит ведущий крыла сделать за себя хоть что-то. Я многое дала бы, чтобы понять, что сейчас творится за этой маской, которая сейчас у него вместо лица, за право подойти к нему и, набросив на плечи слишком короткий для его роста плащ, согретый моим теплом, увести поближе к живому очагу дома за возможность снять с него хотя бы часть того груза долга и ответственности который он несет на своих плечах изо дня в день, из года в год. И так все то время, что он ведет за собой аватаров. Блеснула молния, расколовшая тусклое небо пополам, на миг озарив неподвижную фигуру с чуть опущенными плечами, как будто их оттягивала уже привычная тяжесть широких черных крыльев. Ему так неуютно изображать из себя человека, быть человеком. Ходить по земле, а не парить в воздухе, соревнуясь с ветром в скорости и свободе. Это не для него. Запоздав на несколько секунд, гром ворчливо зарокотал где-то в стороне. Похоже, что дождь уходит в сторону реки, как раз туда, куда нам и надо бы. Ничего, мы подождем. Его пальцы сжались, словно охватывая рукоять меча, и тогда я не выдержала вышла из-под козырька крыши под проливной дождь, на ходу развязывая шнурки, стягивавшие горловину непромокаемого плаща. Быть может, я сейчас вмешаюсь туда, куда не следует, и, скорее всего, удостоясь холодного взгляда, чуть приподнятой в брови и вопросительно раздраженного королева? Пусть. Только бы он знал, что не один. Остальное уже не так важно. Я подошла ближе и, неловко стянув плащ, кое-как одной рукой, умудрилась набросить его на плечи Данте, успев заглянуть в его лицо за секунду до того, как оно сменило выражение на почти привычное, прохладно-вежливое. И то, что я успела увидеть, засело в памяти раскаленной иглой. Такое чувство вины отражалось в его глазах. Я никогда не видела, чтобы он настолько злился на самого себя. И из-за чего только? Из-за того, что меня не сильно погрызла нежить, прочно обосновавшаяся в покинутом доме. Нет, тут что-то более сильное, более глубокое. Он вздрогнул и посмотрел на меня. Черные пряди волос облепили узкое лицо, делая взгляд пронзительным, как лезвие ножа, а тонкий шрам на щеке побелел, словно он делал над собой невероятное усилие, чтобы сохранить на лице эту вежливую, нейтральную маску. Я не обращаю внимания на постепенно стихающий дождь, капли которого уже намочили мне волосы и сейчас беспрепятственно стекали за шиворот, стянула здоровой рукой горловину плаща на его шее, заглянула в лицо. — Просто хочу, чтобы ты знал, ты не один. — И, Ванька, не стой, пожалуйста, под дождем. Наконец-то выдохнул он сквозь сжатые зубы, с трудом, как мне показалось, проглотив обращение королева. Я лишь качнула головой, запрокидывая лицо так, что по нему стекали ледяные капли. Промерзну, как пить дать, но хотя бы не заболею. Все же и крепче людей. Тихо проговорила, не отпуская складок плаща, на котором уже проступали влажные пятна. — Ты ведь стоишь? — я тряхнула головой, пытаясь смахнуть с лица намокшую челку, но получилось только хуже из нас двоих именно тебя едва не загрызла нежить. Он осторожно коснулся моей пострадавшей руки, как следует забинтованной и находящейся в соворуженной из цветного платка люльки. И это тебе не стоит гулять под дождем. А что до меня, так мне это лишь помогает сосредоточиться. Сосредоточиться на чем?» Я придвинулась ближе, и моя правая ладонь наконец-то опустила складки плаща, скользнула по намокшей рубашке на его груди. Холодный и сырой настолько, что я удивилась, как его все еще не бьет дрожь. На мыслях. Он поймал мою ладонь своей, горячей, несмотря на осенний холод и стихающий уже дождь. И все же тебе стоит пройти в дом. Простынешь. Данте, не слушая моих протестов, подхватил меня на руки так легко, будто бы я ничего не весила, и понес под крышу, с края которой сыпались ледяные капли. Поставил меня на ноги и, приоткрыв дверь, деликатно втолкнул внутрь, заходя следом. Уже в прогретых синях наконец-то сбросил с плеч основательно промокший дареный плащ и устало посмотрел на меня, убирая с моего лба прилипшую челку. На миг задержал руку, погладив по щеке кончиком пальца. Жест ненавязчивый, но мне почудилось, что он вложил в него несколько больше, чем простую заботу, промокший в дрызгу прямой ведунье, которая, по дикому стечению обстоятельств, оказалась его королевой. А я стояла, не зная, что сказать. Ночью, когда дряда возилась с моей рукой, стараясь сделать все возможное и невозможное, чтобы глубокая рваная рана зажила как можно скорее, а я не очень долго ощущала себя беспомощной, Данте мрачно подпирал плечом дверной косяк. Не говоря ни слова, не вмешиваясь в процессы, просто наблюдая за процедурой. Но взгляд, с каждой брошенной в тазик для умывания окровавленной тряпкой, становился все острее. Ветер крутился рядом, выставляя на табуретку у кровати ряд бутылочек и эликсиров. Постоянно бегал вниз за новым кувшином горячей воды, а я тупо смотрела в потолок стараясь не пугать друзей чересчур проникновенными завываниями. Обезболивающее заклинание пришлось накладывать еще дважды. Слишком быстро заканчивалось его действие, а оттаивающие нервы с каждым разом ныли все сильнее. Лан-Нан вместе с ветром справились за час. Мне же показалось, что возились они почти в вечность. В результате... Рана была промыта двумя обеззараживающими эликсирами, края стянуты заклинанием дриады, а в довершение всего аккуратно наложенную повязку пропитали заживляющим зельем. Но моим друзьям показалось, что и этого недостаточно. Впрочем, недельный постельный режим я отвергла сразу, ограничившись одним днем отдыха. На меня посмотрели как на сумасшедшую, а в довершение всего Данте заявил, Что с удовольствием послушает, как я запою, когда действие обезболивающего заклинания окончится? И тогда только скептически хмыкнула. А зря. Через полчаса я уже кусала уголок одеяла, ощутив, как отступило заклинание, и онемевшие пальцы заколола сотнями иголочек. И это было наименее неприятным ощущением из всех возможных. Рану жгло огнем. И мне чудилось, будто бы чуть пониже локтя висит какая-то зубастая гадина, время от времени с упоением, шевелившая челюстями туда-сюда. Плюс ко всем радостям, к мизинцу на пораненной руке и ребру ладони так и не вернулась чувствительность, как будто на них все еще воздействовало обезболивание. Тогда я подумала, что это всего лишь побочный эффект, но утром я убедилась, что мини никуда не делось. Видимо, зубы подменыша все же зацепили нерв, отвечающий ей за тактильные ощущения. И когда он восстановится, неизвестно, если восстановится вообще. Иваника, тебе пора сменить повязку, негромко сказал Данте, внимательно оглядывая проступившее сквозь бинты кровавое пятнышко. Я вздрогнула и посмотрела на него. Ночью мы с ним впервые за все время нашего знакомства всерьез поругались. Настолько, что, устав от попыток отстоять свое право заниматься тем, чем обычно занимаются ведуны, я беззастенчиво воспользовалась своим правом королевы и отдала Данте приказ убираться ко всем чертям из моей комнаты и не продолжать более эту бессмысленную перепалку. Причина? Он высказал мне все, что думает о моей безалаберности, которая могла без особых усилий лишить Андарион королевы. Это-то меня и зацепило что волновался он не обо мне, а о том, что его обожаемое небесное государство может остаться без истинного повелителя. А вот и я повела себя как королева. По крайней мере, мне так казалось на тот момент. Это позже, когда с треском захлопнулась дверь за аватаром, я поняла, что показала себя не королевой, а задетой за живое девочкой-подростком, которому не дают делать все, что заблагорассудится. Королева бы приняла критику к сведению и в будущем вела бы себя более осторожно, понимая и принимая свою важность для народа целого королевства. И, быть может, вернулась домой, предоставляя драконам вызволять вилью. Но к Алексею Вестникову я еду сейчас не только из-за пострадавшей подруги, а еще потому, что без помощи человеческих ведунов нам вряд ли удастся отыскать источник темного пламени. А пока он существует, Никто в смежных с ним землях не сможет спать спокойно. Незадолго до того дня, когда Аранвейн прилетел за мной, очаг темного пламени прорвался рядом с Андарионом. Два дракона, оставшиеся в королевстве Айронита в качестве послов доброй воли и помощников при окончательном восстановлении города, запечатали прорыв намертво до того, как злая сила земли успела отравить пространство вокруг. Но перспектива обеспокоила как иронитов, так и драконов. Конечно, сам город расположен на прочной горной породе, и прорыв темного пламени вряд ли случится где-то на улицах Андариона, но вот в смежных шахтах или подземных постройках запросто. И отрицать такую возможность было бы настолько же глупо, как сидеть на дымящемся вулкане и утверждать, что извержения не будет. Будет еще как. Другой вопрос — когда? — Сменю, Как только Ланнан вернется, они с ветром ушли за обновками, оба одеты по эльфийской моде, но для роской осени она не подходит. Я по привычке развела руками, ойкнув отстрельнувший чуть ниже локтя боли. Не представляешь, как бы мне хотелось запрятать тебя подальше от всего этого в лесах поглушее. Он еле слышно вздохнул, не отрывая от меня усталого взгляда. Но ты ведь и там найдешь себе приключения. — А как же Андарион? — невесело усмехнулась я и осеклась, глядя на его моментально помрачневшее лицо. Если бы я заранее знал, чем все закончится, на полет стрелы не подпустил бы тебя к небесному колодцу. Я замолчала, не зная, что ответить. Впервые на моей памяти Данте вслух пожалел о том, что мне пришлось стать королевой. Что если бы я не упала в небесный колодец, то все могло сложиться иначе. Если бы... Наверное, самые жестокие слова. Потому что эти «если» могут перевернуть жизнь с ног на голову. Не давать покоя ни днем, ни ночью, заставляя мысли крутиться по замкнутому кругу. А что «если»? Что, если бы можно было обратить время вспять, если была бы возможность исправить то, что уже случилось. К сожалению, а может быть, к счастью, но пути назад уже нет, потому что, исправив ряд ошибок в прошлом, которые не дают покоя в настоящем, можно совершить еще более страшные ошибки. Убегая от одних проблем, легко можно нажить другие. Глупо пытаться обмануть судьбу равно как и опускать руки, вверяя себя бурному течению жизни. Входная дверь со скрипом отворилась, и на пороге появился ветер, уже одетый более-менее по погоде и сразу же радостно заявивший о том, что Ланнан нашла человека, который завтра с утра отправляется с телегой товаров в Ижен и сейчас договаривается о том, чтобы он взял нас четверых в попутчике. Зная Андреаду, можно было не сомневаться, уболтает она торговца, да еще и так дело обставит, что тот нам еще за компанию приплатит. Зато хотя бы не своими ногами топать, вздохнула я, потрепав мальчишку по голове. Тот уклонился, но уже больше по привычке. После того, как он помогал меня штопать после нападения нежити, относиться ко мне он стал как-то более уважительно. По-хорошему тебе бы еще неделю постельного режима, а не в промозглый холод на земле ночевать. Негромко отозвался Данте, ненавязчиво подталкивая меня в сторону горницы. И если напросимся в обоз, то и не придется. Думаю, что местечко в телеге нам найдется, а чем быстрее мы до наставника доберемся, тем лучше. Его заживляющее снадобье только вытяжкой из огнецвета переплевывает, и то не в любом случае. «Если я хорошо помню карту Росского княжества, то до твоего наставника нам еще ехать и ехать, даже если пробираться самым коротким путем через болотную окраину, то это все равно пара недель с учетом возможных незапланированных остановок». Аватар был самовежливость, но за каждым словом скрывалось раздражение. «Знаю, я его уже успела достать настолько, насколько это вообще возможно». А климат там из-за близости к протокам Вельги реки очень сырой и холодный, особенно в первой декаде Грудина. Короче, ты что сказать пытаешься? Что, у меня ревматизм разыграется? Я скользнула в приоткрытую дверь горницы, усаживаясь на небольшую лавку у самой печки и осторожно снимая куртку, стараясь лишний раз не бередить рану. Как я уже успела выяснить с раннего утра, «Боевые заклинания у меня получаются так же хорошо, как и раньше. Но вот из-за невозможности толком воспользоваться пальцами левой руки, их точность снизилась процентов на 20. Нет, комки синего огня, по-видимому, будут летать так же, как и раньше. Но вот с цепными молниями и огненными дугами лучше повременить. Улетит заклинание непонятно куда и непонятно в кого. И соображай потом, как выкручиваться». — Только то, что твоя левая рука будет ощущать себя далеко не самым лучшим образом. Данте пропустил вперед себя ветра и прикрыл дверь, по привычке прислоняясь к слегка рассохшемуся от времени косяку. — Это я без тебя знаю. Сходи лучше переоденься, неизвестный, когда тот торговый человек захочет отправиться в путь. — Если ты считаешь, что он настолько глуп, что захочет ехать на ночь глядя то могу сказать только одно. Либо ты держишь торговых людей за совсем уж идиотов, которыми они вряд ли являются, иначе не были бы торговцами, либо... Данте сделал паузу, делая шаг в сторону за секунду до того, как дверь распахнулась, и в горницу вошла улыбающаяся дриада. Ты зачем-то чересчур торопишься к своему наставнику. «А у меня хорошие новости!» Лан-Нан поманила к себе девушку-разносчицу и попросила ее принести в горницу самовар с кипятком и испеченные с раннего утра пироги. Идти в общий обеденный зал никому из нас не хотелось, да и поговорить было о чем, без желания отвлекаться на посторонние возгласы. Нас берут в обоз, хотя от обоза там одно название, две телеги да одна подвода, торговец и четыре человека в сопровождении. Да и с оружием они знакомы постольку-поскольку. Поэтому, когда я предложила хозяину услуги двоих магов с подмастерьем, он согласился с радостью. Да еще и приплатить вы же не обещал, если мы его самого и товар в мертвой лещи не сбережем. — Не вопрос, — хмыкнула я, украдкой потирая левую ладонь и в очередной раз убеждаясь, что не менее никуда не делось. Как не чувствовал мизинец ничего, так и не чувствует. — Ев, кстати, как твоя рука? Вкрадчиво поинтересовалась ланнан наблюдая за моими манипуляциями. — Тебе полежать бы надо, отдохнуть. — Не надо, но отдыхалась уже. Отмахнулась я, глядя на то, как две девушки-разносчицы накрывают на стол, ставят разогретый пышущий жаром самовар на березовых углях, а потом приносят большое деревянное блюдо с подогретыми пирогами. — Замечательное у них тут обслуживание. Даже боюсь спрашивать у Данта, что и как он сказал местному корчмарю ночью, пока я спала. Если с нас поутру начали сдувать пылинки и без вопросов предоставили пострадавшей, то есть мне, отдельный стол в горнице. Пока Ланнан разливала по деревянным кружкам душистый липовый отвар, добавляя по паре ложек темного гречишного меда, я помогала ветру разбирать записки наставника. Он дошел до того места, где Алексей Вестников описывал гномик риаш. А эти страницы мало того, что были исчерканы настолько неровным почерком, будто бы наставник писал, пристроив пергамент на колени, так еще и походная жизнь наложила на них свой отпечаток. Где-то чернила расплывались от капель, не то дождя, не то отвара. В одном месте целое слово было смазано, но все же могло быть прочитано. В общем, от потрепанной книжицы мы с ветром оторвались только когда Ланан... Без разговоров отобрала у нас светоч знаний и придвинула поближе кружки с ароматным настоем и блюдо с пирогами. — Вам есть надо, а не с книжками возиться. По крайней мере, сейчас. — Ева, тебе вообще надо усиленно питаться, чтобы побыстрее выздороветь. А будущему ведуну, тем более, ему еще расти-расти. Мы с ветром подняли головы и, переглянувшись, дружно послали дриаду по извилистым тропкам к лесному царю после чего с чувством выполненного долга вернулись к потрепанной книге. Впрочем, изучение дневника Алексея Вестникова не помешало нам слопать добрую половину пирогов с деревянного блюда, запивая их горячим отваром. Интересное дело, но минут через двадцать меня начало клонить в сон с такой силой, что я справедливо заподозрила Ланан в партизанской деятельности. Тот-то мне вкус отвара показался подозрительным. Ведь наверняка отряда подсыпала туда сонного зелья, чтобы я хотя бы денек в постели полежала. А вот и не дождетесь. Я все же айронит. Снотворное на меня действует слабее, чем на человека. А в чародейской сумке лежит хороший нейтрализатор. Только бы добраться. Я не могу спать сутки напролет. Встать мне удалось. Добрести до лестницы, пошатываясь как пьяная, тоже. Но на второй ступеньке я едва не упала. «Светлые небеса! Сколько же Ланнан вбухало сонного зелья в этот отвар! Небось столько, что человек запросто мог бы заснуть и не проснуться!» Чьи-то руки подхватили меня, не давая упасть, а потом над духом раздался приглушенный голос Аватара. Иваника, поверь, это для твоего же блага. Тебе просто необходимо отдохнуть!» «В гробу отдохну!» Еле слышно пробормотала я уже проваливаясь в сон и уже не слыша ответ Данте. Последняя мысль перед тем, как сознание окончательно заволокло пеленой дурмана, была о том, что утром мы можем опоздать. Свеча на низенькой лавке уже сгорела до половины, украсив глиняную тарелку-подставку потеками ярко-желтого воска. Ставни были плотно закрыты, но я и так поняла, что на дворе ночь. Слишком уж было тихо как за окном, так и внизу в обеденном зале. Такая тишина бывает только в предрассветные часы, особенно в волчий час, перед самым рассветом, когда ночь идет на убыль, но до третьих петухов еще минут сорок. Именно в волчий час нечисть наиболее активна, а не в полночь, как считают большинство людей. Незадолго до рассвета самый крепкий сон, а часовым тяжелее всего не заснуть, и выстоять смену. В волчий час волхвы проводят самые опасные обряды, а знахарки и гадалки получают наиболее точные предсказания на будущее. Я с трудом села, протирая глаза. но удивление, голова почти не болела, несмотря на то, что Ланнан опоила меня приличной дозой снотворного. Кажется, я проспала целый день и половину ночи. А для того, чтобы уложить Айронита спать так надолго, Требуется мало того, что сильнодействующий дурман, так и доза, раза в два превышающая нормальную для человека. Ну, дряде я спасибо еще отдельно скажу. Заодно объясню, почему нельзя опаивать друзей, пусть даже для их блага. Лепесток пламени пугливо пригнулся к фитилю, почти затухая, словно по комнате прошелся легкий ветерок. Но потом снова выпрямился, как-то освещая лавку и цветастую плетенную дорожку на полу а я задумчиво смотрела на небольшое зеркало, висящее на стене. Предсказание без меня не давало покоя. Осталось холодным камешком на сердце, и что с ним было делать, я не знала. Рассказать Данте? Возможно, аватар станет еще осторожнее, чем обычно, но вряд ли это поможет. Если не знать, откуда придет возможный удар, то ничего изменить или хотя бы смягчить не получится. Кто предупрежден, тот вооружен. Так? За ставнями глухо завывал ветер. Ветки старой яблони скреблись, а побитые дождями и снегами потемневшие доски. А я задумчиво смотрела на овальное зеркало на стене. Самое опасное гадание зачастую самое верное и может дать правильный, а главное точный ответ на мучающий меня вопрос. Если я только найду второе зеркало. Я соскользнула с постели и, как была, в широкой мужской рубашке с обрезанными рукавами и длиной мне почти по колено, босиком прошла к своей сумке и сунула в нее руку, одновременно шепча заклинание поиска. «Если у меня где-то есть зеркальце, то оно непременно найдется». Искать пришлось минуты две, и я уже успела отчаяться, когда в ладонь мне ткнулось что-то гладкое и холодное. Так и есть. Круглое зеркало в серебряной ажурной оправе и на длинной узорчатой ручке. Наверняка мицарель положила. Ведь если бы сумку собирала Хелли, то зеркало было бы поменьше и попроще. Все же верховная жрица гораздо лучше знает мои вкусы, чем личная Фрейлина. Но сейчас то, что зеркало не карманного размера, только сыграет мне на руку. Зеркальный коридор получится шире. Значит, есть шанс разглядеть все в подробностях. Я положила найденное зеркало на кровать и занялась тем, что побольше. Сняла его со стены с помощью левитации, поскольку не была уверена в том, что сумею осторожно отцепить зеркало от гвоздика одной здоровой рукой. И перенесла на лавку, положив рядом со свечой. Немного повозилась, прислоняя зеркало к стене так, чтобы оно отражало кровать и кусок стены у меня за спиной. А потом привязала второе зеркальце за ручку к спинке, стула шнурком для волос затянув узел так чтобы при необходимости его можно было распустить за секунду своего рода подстраховка на тот случай если я не успею окончить гадание до того как то что полезет из зеркального коридора подберется слишком близко ко мне в таком случае спасти нерасторопную гадалку может только укладывание зеркала отражающей поверхностью вниз ну или хотя бы одного из них Главное — разрушить коридор. Пришлось повозиться, прежде чем я установила два зеркала друг напротив друга, так, чтобы они многократно отражали сами себя, в результате чего получался бесконечно длинный туннель со сводами-рамами. Я кое-как уселась на скомканное одеяло перед большим зеркалом, передвинула свечу так, чтобы она освещала мое лицо, но при этом оно не отражалось в коридоре и зашептала заклинание призыва. Говорят, что при гадании с помощью зеркал в отражении появляется призрак, принимающий облик суженого, на которого-то чаще всего гадают, или же просто какой-нибудь злобный дух, который может причинить вред гадающей. Верно и то, и другое. Все зависит от того, что хочет узнать человеку зеркало. Я хочу узнать судьбу Данты, не свою. Поэтому хочу попробовать обратиться непосредственно к предельщице судеб, Быть может, она откликнется на мой зов и покажет мне то, что сочтет нужным. Лишь бы это помогло мне понять, что делать дальше. Зеркало отражило мое уставшее лицо с темными кругами под глазами и встрепанными рыжеватыми прядями в качестве обрамления довольно долго. Свеча успела подтаять и украсить тарелку новыми потеками воска, когда я заметила, что в глубине зеркального коридора что-то движется и это не тени от зыбкого, постоянно колеблющегося пламени. Фигурка медленно росла, словно человек шел из глубин зеркала, проходя через отражение серебряный и деревянный рам, как через вычурные арки, и с каждым его шагом поверхность зеркала передо мной мутнела. Мое отражение таяло, расплываясь серебристой дымке, а из тумана начали всплывать картинки. Из будущего. ложится крови, растопившая свежевыпавший снег до самой земли. Следы борьбы и множество следов. Я словно смотрела себе под ноги, не решаясь поднять взгляд. Картина скользнула обратно в туман, и сразу же всплыла новая. Снежный вал, несущийся в лицо, накатывающий, словно волна прибоя. Как будто неслась лавина с гор, но откуда ей взяться в просеке посреди леса? В окружении деревьев, где ветру и развернуться-то особо негде. В завывании бури слышится собачий лай, а в бешенном танце снежинок то и дело проявляются очертания своры гончих, сильных, свирепых, берущих любой след и в состоянии загнать любую дичь, будь то зверь, человек или дракон. Страшная свита, мертвая свита, а таковая на всем свете только одна и является она в ночь на полнолуние, на изломе осени. Но ведь я ясно вижу, что снежинки летят в лицо при свете дня. Новый взгляд, новая картина. Я успела заметить, что человеческая фигура, идущая ко мне из зеркального коридора, значительно выросла. Если бы не клубившаяся дымка, то я сумела бы разглядеть лицо, а так только очертания. Еще немного, и наступит тот миг, когда надо разрывать связь и рушить коридор, а не то проблем не оберешься. С миром духов шутки плохи, и их волшебным огнем не отгонишь, да и заклинания не всегда срабатывают. А защитить себя кругом из заговоренной соли я позабыла. Вой ветра в ушах. Полупрозрачные призраки на конях, чьи глаза горят мертвенным зеленым огнем. Их бешеная скачка под облаками. Впереди несутся призрачные гончие, а во главе этой свиты скачет всадник на огромном черном коне. Его плащ стелется в воздухе рваным крылом. Поля шляпы закрывают лицо от постороннего взгляда до самых губ, но встречный ветер не осмеливается коснуться ни единого волоска на его голове. Он оборачивается, и именно в этот момент я понимаю, кто он. Предводитель дикой охоты. Позабытый древний бог, почти утративший свое могущество, потому что не осталось почитателей дикого гона на этой земле. Некому помнить и возносить молитвы, некому верить и почитать. Он поднимает руку, перчатка на которой на миг словно расползается ветхими лохмотьями, и я вижу глубокий порез на запястье. Тонкий, будто только-только заживший шрам. Но это и ранее уже много веков. Серебристый туман рассеялся так стремительно, словно его развеял невесть откуда поднявшийся ветер. А зеркальная поверхность отразила мужчину, склонившегося над моим плечом. Я вздрогнула, но оторвать взгляда от зеркала не смогла. Потому что из-за плеча на меня смотрел Данте. Такого выражения лица у него я никогда не видела. Настолько теплой, обезоруживающей улыбки тоже. Умом я понимала, что надо разрушить коридор, пока не случилось беды. Но я даже рукой пошевелить не могла, не говоря уже о том, чтобы положить зеркало, отражающей поверхностью вниз. Двойник Данте коснулся моего плеча в отражении зеркала, а потом вытащил из-за спины серебряное ожерелье. Настоящее произведение искусства — Причудливые изогнутые филигранные перья складывались в нечто вроде прочной короткой цепочки, в середине которой висел небольшой сине-сиреневый камень в круглой оправе. Почти как моя корона истинной королевы, но это было свадебное ожерелье. У айронитов не принято обмениваться кольцами, как у людей, или же браслетами, как заведено у эльфов и драконов. Закрепление брачного союза в Андарионе осуществляется с помощью обмена особыми ожерельями, замок на которых можно застегнуть лишь раз, после чего снять ожерелье уже нельзя, разве что порвать цепочку. И именно такое ожерелье двойник Данте собирался надеть мне на шею. Негромко хлопнула входная дверь, пламя свечи пугливо скакнуло, а последующий возглас окончательно привел меня в чувство — Я успела повалить оба зеркала на пол буквально за мгновение до того, как двойник надел мне на шею ожерелье. Напряжение, витавшее в воздухе, моментально пропало, а я почти без сил облокотилась на лавку перед собой, едва удержавшись от того, чтобы не свернуться клубком прямо на полу. «Ева, чем ты тут только что занималась?» Голос Данте настоящего, а не отраженного в зеркальном коридоре, не был ласковым. Да и хорошего он отнюдь не предвещал. Я с трудом подняла голову и посмотрела на него. Свадебного ожерелья при нем, к сожалению, тоже не наблюдалось. Ты бы себя видела. Уже. Язык ворочался с трудом, да и вообще после этого гадания зеркалом вопросов не уменьшилось, а напротив, прибавилось. Нет, больше я такими вещами заниматься не буду, себе дороже. Данте шагнул ко мне и опустился передо мной на колено внимательно вглядываясь в мое лицо. «Похоже, тебя надо круглосуточно караулить. Только отойдешь на час вздремнуть, как ты уже колдуешь так, что у Ланнан волосы дыбом встают». «А ты, у Ланнан, в комнате спал, что ли?» Довольно вежливо поинтересовалась я, отворачиваясь и поднимаясь с пола. «Тогда бы задержался, что ли, минут на пять. Она бы тебе объяснила подробнее, как именно я тут колдую и вообще то чем я занимаюсь ночью в отведенной мне комнате касается меня и только меня и уж никак не аватара который в магии смысле ровно столько же сколько я в кузнечном деле а что если в следующий раз ты мне помешаешь провести какой нибудь важный ритуал нельзя же так врываться ко мне в комнату равно как нельзя следить за мной круглые сутки высказалась наконец то полегчало но как выяснилось Высказаться хотелось не только мне. Мне, как твоему личному телохранителю, вообще полагается от тебя ни на шаг не отходить. Но раз уж ты прогнала меня накануне, то все, что я смог сделать, — это быть рядом, но так, чтобы не попадаться вам на глаза, ваше величество. Он снова перешел на «вы». Так было всегда, когда он готов был вот-вот дать волю гневу или же другой сильной эмоции. И сейчас Данте, как мне казалось, едва сдерживался, чтобы не наорать на меня, наплевав в с высокой колокольни на все правила и титулы. Но я не могу защитить мою королеву от нее самой. И я не понимаю, почему вы проводите опасные ритуалы, не позволяете мне идти с вами и призрака, который оказался опасной нежитью. Из-за собственной безалаберности вы едва не лишились руки, а могли бы погибнуть. Я только отмахнулась, поднимая зеркало Славки и едва не роняя его на пол, потому что под зеркалом лежал обугленный на концах обрывок тонкой веревки. Наверное, я очень сильно побледнела, потому что Данте поднялся с колена одним резким движением и стал за моим плечом, готовясь, в случае чего, ловить меня, вознамерившуюся упасть в обморок. — Моя королева, вам плохо? — Да, нет, уже не знаю и я смотрела на кусок веревки так, как будто это была ядовитая змея. Впервые я наблюдала вещественное доказательство реальной опасности зеркального гадания. В отражении эта веревка была свадебным ожерельем. То есть, если бы я не успела разрушить коридор, то двойник набросил бы веревку на шею и наверняка задушил. А я бы ничего не смогла сделать, и помочь мне было бы нельзя потому что нельзя освободить от веревки, которую видно лишь в зеркале. Данте, если я в следующий раз надумаю гадать на двух зеркалах, напомни мне про этот случай, ладно? Он ответил не сразу. За это время я успела не только спалить проклятую веревку небольшим сгустком огня, но даже повесить зеркало обратно на стену с помощью левитации. И только когда я собралась менять повязку на руке, Аватар решил заявить о себе. «Ева, ответь, зачем это было нужно? Я не верю, что ты могла пойти на такой ритуал просто потому, что тебе приспичило побаловаться с судьбой. Ты знаешь что-то, о чем никому не говоришь, но это знание толкает тебя на сумасшедшие поступки». Он подошел почти вплотную, глядя на меня сверху вниз, и очень мне этот взгляд не понравился. Теперь ведь точно не успокоится, пока все из меня не вытянет. Почему ты так торопишься к своему наставнику? Ведь время у нас есть, но ты рвешься к себе домой так, как будто за тобой по пятам кто-то гонится. Почему не даешь мне охранять себя, всеми правдами и неправдами отсылая тогда, когда я тебе нужен? Учти, тогда в лесу я не стал настаивать на ответе, но сейчас тебе придется мне все объяснить. — Как я понимаю, ответ «так надо» тебя не устроит. Обреченно пробормотала я, отводя взгляд, но Данте довольно жестко сжал пальцами мой подбородок, разворачивая лицо так, чтобы я смотрела ему в глаза. — Не устроит, Ваше Величество. И отослать на этот раз вам меня не удастся. — Только потому, что на мне нет короны? Я не могу отдавать тебе приказы? — Нет, не поэтому. Он покачал головой, не убирая пальцев от моего лица, а потому, что я уже не принадлежу Андариону так, как раньше. Мой долг перед короной сменился долгом перед королевой. И я сознаю, что совершаю своего рода предательство, ставя одного единственного айронита выше, чем благополучие королевства, которое я клялся оберегать и защищать. Но я клялся королеве. И сейчас, если понадобится, я предпочту оставить Андарион без истинной правительницы, но сохранить жизнь одной лесной ведунье. Я прикрыла глаза, не желая, чтобы Данте прочитал у них всю ту бурю эмоций, которая не давала мне покоя последние дни, и заговорила. С каждым словом мой голос наливался металлом, Слова падали в тишину комнаты, как обломки серебряного клинка. Но хуже всего было то, что, начав говорить, я уже не могла остановиться. Словно сейчас моими устами говорила сама прядильщица. И от этого слова становились пророчеством, подозрение судьбой, а страхи предвестием беды. Я уже не слышала того, что шептали мои губы. Но картины грядущего, подсмотренные в зеркале, снова вставали перед моими глазами, только на этот раз связанные воедино, уже не обрывками видений, а полноценная картина пророчества. То, что началось тот миг, когда я попросила без меня показать обреченного, закончится в ночь дикой охоты. Не знаю, с каким результатом, но ночь излома, все расставит по местам, И не будет больше туманных пророчеств, по крайней мере, в той судьбе, о которой я рассказывала. По щекам стекали обжигающие горячие капли, а я все говорила и говорила, словно читая по написанному или рассказывая давно заученные, а потом по какой-то причине позабытый текст. Некоторые слова произносились легко, другие приходилось с усилием выталкивать из горла, как острые куски льда. Неудивительно что горло очень скоро начало соднить и жечь, как огнем. Я пришла в себя на полу. Данте прижимал меня к себе, но сам словно не решался пошевелиться, застыв наподобие статуи. Только сейчас я почувствовала, что пол на самом деле очень холодный, а ступни замерзли настолько, что наверняка ощущались двумя ледышками. Но сильнее всего болело горло как будто я пыталась проглотить что-то твердое с острыми ранящими краями или, наоборот, извергнуть из себя. Слова, особенно составляющие пророчества, имеют свой вес, свою силу, а иногда срабатывают не хуже заклинания и могут причинить ощутимую боль. «Все так плохо», — негромко поинтересовалась я, осторожно касаясь здоровой рукой его щеки. Он медленно покачал головой, словно не в силах был говорить, а потом просто коснулся губами моей ладони. Значит, еще хуже, констатировала я, даже не пытаясь встать. И это ты носила в себе. Он вздохнул, закрывая глаза, и осторожно потерся щекой о мою ладонь. Оно тебе надо было скрывать так долго. А еще. Из меня никудашная пророчица, хотя просветления могут случаться даже у деревенской бабки-знахарки. Попыталась как-то разрядить обстановку я. Бесполезно. Аватар даже не шелохнулся, думая о чем-то своем. Впрочем, встать с пола со мной на руках ему это не помешало, равно как и аккуратно опустить меня на разворошенную постель. «Данте, слушай, это же только предсказание, оно может быть неточным». То, что я слышал, было точным до да Он сел рядом со мной и взял меня за здоровую руку. Как я понимаю, ты помнишь не все? Правильно понимаешь. Тогда это даже к лучшему. Ты не станешь рисковать понапрасну, пытаясь изменить то, что изменить не получится. Он тепло улыбнулся и вдруг привлек меня к себе, осторожно перебирая мои растрепанные волосы. Потому что на этот раз все предельно ясно. — Да, наверное, оно и к лучшему. Ты не представляешь, насколько я устал разрываться пополам, пытаясь сложить две совершенно разные жизни в одну. — Данте, по-моему, ты все еще слишком плохо меня знаешь. Я положила ладонь ему на грудь, поверх сердца, и прикрыла глаза, ощущая биение кончиками пальцев. — Мы доберемся до Алексея Вестникова раньше, чем это случится. А уж с ним... Мы что-нибудь обязательно придумаем. Просто так сдаваться я не намерена. Он ничего не ответил, только обнял меня еще крепче. Телега со скрипом покатилась по раскишей от вчерашнего дождя дороги. Впрочем, колеса с широкими ободьями не застревали даже в глубоких колеях, наполненных стылой водой, кое-где затянутых тоненькой пленочкой льда. Я сидела в одной телеге вместе с ветром, Ланнан рядом с кучером, молодым смешливым парнем по имени Веселок, с лицом изрытым оспенками. А Данте выделили флегматичного серого в яблоках Мерина. И сейчас Аватар ехал во главе так называемого обоза, изредка перебрасываясь короткими фразами с торговцем Васильичем. Время от времени телегу подбрасывала на очередном ухабе, и вот тогда я радовалась, что Выжен Васильевич везет прошлогодние куни и меха. По крайней мере, лежать было мягко и почти уютно. Правда, когда хозяин обоза увидел меня с рукой в люльке, то скривился так, будто бы сживал горсть недозрелой клюквы. А потом поинтересовался, что за калеку уважаемая Ланнан тащит с собой и где обещанный ведун. Узнав, что ведун я, Василич едва не послал меня лесом. Ну, После ненавязчивой демонстрации магических способностей, в результате которой на сырой дороге появился твердокаменный круг из обожженной глины, хозяин успокоился и предложил мне с мальчиком занять самое выгодное место – на мешках с мехами. Ветер увлеченно читал записки наставника, напрочь игнорируя тряску. Я же слушала байки о маровой лещине, изредка вставляя веское для попутчиков слово «лесной ведунье. И вступая в спор с дриадой. Спрашивается, кто из нас двоих, я или Ланнан, лучше разбирается в том, что творится в маровой лещине. Правильный ответ обе не разбираемся, поскольку ни одна из нас там не была. Ну, не совсем так. Я была как-то раз проездом вместе с Алексеем Весниковым по дороге в Серебряный лес. Но с учетом того, что с наставником и серое урочище показалось мне всего лишь прокулкой по туманной долине то переход через Марву лищину может оказаться тем еще приключением. И не факт, что приятным. Я плотнее запахнула куртку и постаралась поудобнее устроиться на мешке с мехом, временно выходя из спора с дриадой. Поживем – увидим. Самое главное, что на душе стало чуточку полегче, хотя совесть еще царапала нехорошая мысль о том, что все-таки надо было держать узнанное в секрете. Но когда твоими устами говорит сама прядильщица судеб, сопротивляться бесполезно. Нам бы только успеть.